И всякий раз хотелось оглянуться на застывшую как притемненное зеркало синеву и сыкуля. Эх, увести бы хоть чуток синевой и сыкуля в Курджуне, пошутил Эрназар. А лошадь чем будешь кормить вместо овса синевой? Резонно ответил ему Бустон, и оба смеялись. Им редко удавалось освободиться от повседневных тяжких чебанских забот.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 «Если бы, говорит, твой Эрназар жил в Америке, играть бы ему ковбоя в кино». А Гулюмкан ему и ответь, «Знаю я ваше кино. Слышала, одного табунчика взяли сниматься, так он и сгинул, какая-то артистка увела его. А я своего Эрназара не отпущу». Смех один. А Бостон подумывал, как бы осенью, когда они возвратятся с Кичебеля,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 тракторы и верховые. Все реже попадались на пути зимовья и кошары. Менялся и ландшафт. Природа была здесь чужая, более суровая, холодная. К вечеру, еще до захода солнца, Бостон и Эрназар добрались по каменистому ущелью до подножья перевала Аламонгю. Можно было бы, пока не стемнело, проехать еще дальше.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 Ведь они были совсем недалеко, эти вековечные ледники, как говорится, рукой подать».